Шторы были опущены, но в голове Гоблина еще горел свет. Видимо, здесь действовали законы о торговле спиртными напитками. Хороший стражник всегда готов испробовать их на прочность. Ваймс обошел с черного хода и постучал в маленькое деревянное окошко, прорезанное в задней двери. Через несколько секунд Джиммини отодвинул заслонку, и Ваймс просунул руку в отверстие, прежде чем трактирщик спохватился. «Нет, ваша светлость, только не вы!» «Магистрат меня на собственных кишках повесит!» «Могу поручиться, будет очень оригинально», — сказал Ваймс. «Не бойся! Ручаюсь, что примерно треть твоих постоянных клиентов еще поглощает здесь спиртные напитки, и среди них как минимум один представитель магистрата». «Нет, эти слова я беру назад. Члены магистрата пьянствуют дома, где нет питейных законов». «Я никому ни слова не скажу, но мир, видно, катится в тартарары, если жаждущий стражник не может выклинчать неурочный час кружечку у бывшего собрата». Он шлепнул несколько монет на крошечную полочку, по ту сторонку окошка и добавил «Двойную порцию бренди для моего слуги, а для меня адрес кузнеца мистера Джефферсона». «Вы не имеете права, вот что...» Вайн взглянул на Вилликинса. «Да?» Коммердинер кашлянул. «Здесь действует феодальное право, командор. Вам принадлежит земля, на которой стоит этот паб, но у хозяина паба прав не меньше, чем у вас. Если он исправно платит ренту, вы не можете даже войти в дом без его разрешения». «Откуда ты все это знаешь?» «Извольте видеть, командор, в свое время мне доводилось гостить в танти, а в тюрьме всегда лежит масса книг по юриспруденции». Поскольку преступники с большим интересом изучают старые судебные глоссы, на тот случай, если вдруг окажется, что нарядить члена враждебной банды в бетонные сапоги и сбросить его в реку – совершенно законное деяние. Некоторые вещи как-то сами собой запоминаются. Но сейчас я расследую таинственное исчезновение. Кузнец очень хотел встретиться со мной на холме, но поднявшись туда я ничего не обнаружил, кроме лужи крови. Джефферсон хотел мне что-то рассказать. «И уж ты-то понимаешь, чем это пахнет для стражника!» «Хоть я и сам не уверен», — добавил он мысленно. «Здесь явно творится неладное, можешь не сомневаться!» Трактирщик пожал плечами. «Не мое дело, Сквайр!» Ваймс ухватил его за запястье, прежде чем Джимми не успел убрать руку и с такой силой рванул, что прижал трактирщика лицом к доске. «Никакой я тебе не Сквайр! Здесь что-то происходит, что-то очень скверное!» Я это подметками чую, и поверь, у меня очень чувствительные подметки. Человек, который держит деревенский трактир, всегда в курсе дел, и это знаем мы оба. Если ты не на моей стороне, значит, ты у меня на пути, и ты что-то знаешь, я по глазам вижу. Если тебе известно что-то насчет кузнеца, следовательно, ты являешься сообщником, как говорят законники, постфактум или антифактум. Если я возьмусь за дело всерьез то так или иначе у тебя будут проблемы. И вот это уж фактум, как он есть. Джимми не задергался, но хватка у Ваймса была стальная. «Ваш значок здесь не действует, мистер Ваймс. Вы это знаете!» Ваймс услышал слабую нотку страха в голосе трактирщика. «Но старые стражники – крепкие орешки. Если ты слабак, то никогда не станешь старым стражником». «Еще одну минуточку, сэр!» На языке стражников это означало Тварь дрожащая. Ты думаешь, что юридически у меня здесь нет никакой опоры? Может быть, ты прав, а может и нет. Зато мой камердинер не полицейский, и он не привык работать аккуратно, как обычно работаем мы, стражники. Так что вполне вероятно, в конце концов, у тебя самого выбьют опору из-под ног. Я предупреждаю, как друг. Мы оба знаем, во что играем, правда? Ты, наверное, работал в баре, когда на холме убили гоблина, да? И я вообще первый раз слышу, что гоблина убили, поэтому откуда мне знать, когда это могло случиться?» «Мой вам совет, сэр!» — сказал Джимми, не прибегая к тому же самому приему, что и Ваймс. «Лучше сообщите поутру о случившемся местным властям, то есть молодому фини Он себя называет стражником. Слушайте, мистер Ваймс, я ушел на покой, и в том числе это значит не лезть на рожон». Я не сую нос в те дела, которые меня не касаются. Да-да, здесь есть много разных вещей, которыми вы могли бы заняться, только вы ими заниматься не станете. Но чтобы вам не идти домой с пустыми руками, я скажу. Джетра живет там, где всегда живут кузнецы. Прямо в центре деревни, с видом на выгон. Он живет со старушкой матерью, и в это время суток я бы не стал ее беспокоить. А теперь, сэр, мне пора закрывать». «Не хочу нарушать закон!» Окошко захлопнулось и послышался звук щеколды, встающий на место. В следующую секунду раздался освещенный временем вопль. «Что, парни, они порали пора ли вам по домам?» Входная дверь открылась и улочка наполнилась людьми, пытающимися заставить голову двигаться в ту же сторону, что и ноги. Ну или наоборот. В тени на заднем дворе трактира, где пахло старыми бочонками, Великин сказал... «Хотите заключить пари, что ваш кузнец мирно спит в своей постели, сэр?» «Нет», – ответил Ваймс, – «но я чую неладное. По-моему, тут случилось убийство, только трупа нет. Во всяком случае, нет целиком», – мрачно добавил он, когда Вилликинс открыл рот. «Чтобы с уверенностью назвать это убийством, Вилликинс, у жертвы должно не доставать чего-то жизненно важного, например, головы или, допустим, крови». Но в потемках ее все равно трудно собрать. Они зашагали прочь, и Вайн продолжал. Мертвец, по крайней мере, никуда уже не денется. Ну, как правило. И вообще, это был долгий день, и мы много ходили, и возраст дает о себе знать, правда? Со стороны не особо заметно, командор, преданно отозвался Великинс.